Милый Роланд. Жила-была на свете женщина, настоящая ведьма, и были у нее две дочери. Одна была безобразна и зла, и то она любила, потому что это была ее родная дочь, другая была прекрасна собою и сердцем добра, и ту ведьма ненавидела, потому что та ей приходилась падчерицей. Однажды пачерица надела фартук, и он до такой степени понравился ее названной сестре, что та, завидуя, потребовала у матери и себе такого же фарточка. — времени, дитятка, — сказала ведьма, — будет у тебя такой фарточек. Твою названную сестрицу давно убить следует. И вот сегодня ночью, как только она заснет, я приду к вашей кровати и отрублю ей голову. — Позаботься только о том, чтобы лечь в постель у нее за спиною а ее повыдвинь вперед. Бедняжка и точно должна была бы поплатиться жизнью, если бы она из укромного уголка не подслушала этой беседы матери с дочкой. За целый день бедная пачерица не посмела даже и шагу ступить за порог дома. А когда вечером пришло время спать ложиться, бедная девушка должна была первая улечься в постель, чтобы ее злая сестра, как и велела ей мать, могла лечь позади. Но когда та заснула, Патчерица несколько выдвинула ее вперед, а сама залезла за ее спину, к стенке. Среди ночи старуха подкралась к постели, держа в правой руке топор, а левой ощупала, лежит ли кто-нибудь, выдвинувшись головой вперед. А затем, ухватив топор обеими руками, отрубила голову своей родной дочери. Когда она удалилась, девушка поднялась с постели, пошла к своему милому, которого звали Роландом, и постучалась у его двери. Когда он к ней вышел, она сказала ему, «Слушай, миленький Роланд, мы должны отсюда бежать как можно скорее. Мачеха хотела меня убить, но вместо меня убила свою родную дочь. Когда расцветет и она увидит, что сделано ею, мы погибли». «Однако же я тебе советую, — сказал Роланд, — чтобы прежде побега ты взяла у нее из дома и ее волшебный жезл, а не то мы не сможем спастись от ее преследований никаким бегством». Девушка принесла волшебный жезл ведьмы, а затем взяла отрубленную голову сестры и накапала три капли крови — одну перед постелью на полу, одну в кухне и одну на лестнице. После этого девушка поспешно удалилась вместе со своим возлюбленным Роландом. Когда же старая ведьма проснулась поутру, она кликнула свою дочку и хотела отдать ей фарточек пачерице, но та не явилась на зов ее. «Да где же ты?» — крикнула ведьма. «Здесь я, на лестнице, подметаю», — отвечала ведьме одна из капелек крови. Старуха вышла на лестницу, никого там не увидела и еще раз крикнула. «Да где ж ты?» «Да здесь, в кухне. Пришла погреться», — отвечал ей вторая капелька крови. Ведьма и в кухню пошла, и там ничего не нашла. «Да где же ты?» — закричала она дочке в третий раз. «Ах, да здесь же я, в постели, сплю!» — крикнула ведьме третья капелька крови. Та пришла в комнату, к постели, и что же там увидела? «Свое родное дитя!» которая плавала в крови и которому она своими руками отрубила голову. Ведьма пришла в ярость, бросилась к окну, и так как она обладала способностью очень далеко видеть, то увидела свою падчерицу, которая поспешно удалялась со своим милым Роландом. — Не уйдете вы от меня! — прошипела ведьма. — Как бы далеко вы ни были, и все же не уйдете! Она тотчас обула свои сапоги-скороходы, в которых она, что ни шаг, то час пути перемахивала, и немного спустя уже нагнала обоих беглецов. Но завидев издали старуху-ведьму, девушка обратила при помощи волшебного жезла своего милого в озеро, а сама обернулась уточкой и стала среди того озера плавать. Ведьма остановилась на берегу, стала бросать утке крошки хлеба и всеми силами старалась приманить ее к берегу, но утка себя приманить не дала. И старая ведьма должна была вечером вернуться домой, так ничего и не добившись. А пачерицы ее со своим милом снова приняли свой обычный вид и еще целую ночь шли путем дорогу до рассвета. А на рассвете пачерица обернулась сама в прекрасный цветок среди терновой изгороди, а своего милого Роланда обернула в музыканта со скрипкой. Вскоре после того явилась следом за ними и ведьма и сказала музыканту, «Милый музыкант, дозволено ли будет мне сорвать этот цветок?» «О да, конечно», — отвечал музыкант, — «я даже помогу тебе, подыгрывая на моей скрипке». И вот, когда она поспешно залезла в изгородь, стараясь поскорее сорвать цветок, она, конечно, знала, кто цветком обернулся, музыкант начал подыгрывать. И ведьма волей-неволей должна была плясать, потому что музыка эта была волшебная. И чем скорее он наигрывал, тем выше она подпрыгивала, и терновник срывал с нее одежду клочьями и терзал ее тело. Так как музыкант не переставал играть, ведьма плясала до тех пор, пока не упала мертвой на землю. Когда они таким образом избавились от ведьмы, Роланд сказал, «Я теперь отправлюсь к отцу моему и займусь приготовлениями к свадьбе». «Ну так я пока мест здесь останусь», сказала девушка, «и подожду тебя. А для того, чтобы никто меня не узнал, я обернусь красноватым камнем». Роланд ушел а девушка, превратившись в красноватый камень, осталась на поле и стала ждать своего милого. Но когда Роланд вернулся домой, он попался в западню к другой женщине, которая довела его до того, что он забыл свою милую. Долго ждала его девушка, но когда он совсем не вернулся, она запечалилась и обернулась цветком, подумав, «А вось кто-нибудь пойдет путем дорогу и меня растопчет». Случилось, однако же, что на том поле пастух, пас овец, увидев цветок, сорвал его, потому что он уж очень красив ему показался, снес домой и положил к себе в ящик. С той поры все в доме пастуха стало совершаться каким-то чудом. Чуть он поутру вставал, уже вся работа была в доме сделана, комната выметена, стол и лавка чисто протерты, огонь разведен в очаге и вода в дом наношена. А в полдень, когда он возвращался домой, у него уже и стол был накрыт, и хорошее кушанье на стол подано. Он даже и понять не мог, как это происходило, потому что он никогда никого не видел в своем домике, да негде было в нем и спрятаться. Понравился пастуху этот тщательный уход за его домом, но затем он уж стал этих домашних чудес понемногу и побаиваться. Пошел он к одной ведунье и спросил у ней совета. Ведунья сказала... Тут колдовство в дело замешано. Как-нибудь рано утром приметь, не движется ли что-нибудь в комнате. И если что-нибудь увидишь, что бы там ни было, сейчас набрось белый платок, и действие волшебства сразу прекратится. Пастух поступил, как ему было сказано. И на другое утро, на самом рассвете, он увидел, как ящик стола открылся, и цветок из него вышел. Подскочил он к цветку и набросил на него белый платок. И тотчас цветок обратился к красивой девушкой, и она созналась ему, что была цветком, и в виде цветка присматривала за его домашним хозяйством. Рассказала она ему судьбу свою, и так как она ему понравилась, он спросил у нее, не хочет ли она за него выйти замуж. Но она отвечала, нет, так как она хотела все же остаться верна своему милому Роланду, хоть тот и покинул ее но она обещала, что не уйдет из его дома и будет продолжать вести его хозяйство. Тут как раз подошло время свадьбы Роланда, и по старинному обычаю было по всей стране объявлено, чтобы все девушки собирались на свадьбу и славили молодых песнями. Красная девица, как услыхала об этом, так запечалилась, что у ней сердце разрывалось на части. Она и не хотела идти на эту свадьбу, да другие девушки зашли за нею и увели ее с собою когда же наступала ее очередь петь в честь новобрачных она все отходила пока не осталась одна денешенька и должна была при них пропеть свою песню но едва только она запела и роланд заслышал ее пение как вскочил он и воскликнул этот голос мне знаком это поет моя настоящая невеста другой я не желаю Все, что он уже успел позабыть, и что давно изгладилось из его памяти, вдруг и вновь проснулось в его сердце. Тогда верная Роланду девушка пошла с ним под венец, и ее страдания окончились, и наступили для нее дни счастья и радости.